Глава пятая Следующий рабочий день выдался на удивление спокойным. Георг кое-как накидал отчет, распечатал и отнес Стасу на стол. Тот пробежал глазами, приподнял бровь, видно, зацепился взглядом за оборот твари начавкала. Георг ждал, сложив руки на груди. На лице застыла невозмутимая мина. Что, мол, переписывать, начальник? Стас отмахнулся. «Иди». После обеда поступил сигнал из одного из районов города. Спокойного, в общем-то, района. В одном из дворов вот уже несколько дней подряд находят мертвых голубей. «Звоните орнитологам», – буркнул Геор. Ему, опытному охотнику, показалось унизительным разбираться с дохлыми птицами. «У голубей перегрызено горло», – бесстрастно сообщил мастер-аналитик, передавая Геору разнарядку. «Значит, это кот. И птицы полностью обескровлены». Мастеру-аналитику, видно, доставляло удовольствие выдавать информацию по капле. Он заметил, как перекосило Геора, и по тонким губам скользнула улыбка. Между аналитиками и охотниками издавна велась партизанская война. В открытую не гадили, но мелкие подлянки с удовольствием устраивали. Геор собрался было переодеться, но подумав и решил, что дело наверняка не стоит и выеденного яйца. Так и отправился на задание в офисной одежде. В последний момент захватил кинжал, спрятал в петле под курткой. «Что тут у вас?» – спросил он у дворника. «Где птицы?» Самым сложным в профессии охотника, по мнению Геора, были именно такие моменты – разговоры с людьми, не подозревающими ни о созданиях ночи, ни о лиге мастеров. В редких случаях позволялось открыться, но потом обязательно наложить заклятие забвения. Вот и приходилось юлить, недоговаривать, надумывать причины. «А ты кто?» – орнитолог. «Подозреваю, что птицы подхватили заразную инфекцию». «Так это у них голов нет». «Это что, зараза такая?» «Птичий грипп. рявкнул Геор. Дворник присел и так в раскоряку повел сурового орнитолога за собой к мусорному бачку. «Сегодня вот, а тех-то уже вывезли». Георг Морщев надел резиновые перчатки, по долгу службы всегда приходилось носить с собой несколько пар, и вытянул за крыло тщедушное птичье тельце. У голубя действительно не было головы. Чутье охотника мгновенно подсказал, что не обошлось без нечисти. «Зараза!» – процедил он сквозь зубы. «Ни класс нечисти, ни вид пока были неясны, А одно точно – редкая паскуда». «Обычно нечисть поглощала лишь жизненную силу, а это и гляди, как кровушки подавай». Геор огляделся. На площадке резвились дети. Старый Дон любил повторять, что если дело касается нечисти, то дети – главные свидетели. Зачастую они чувствуют и замечают то, что взрослые предпочитают не видеть. К тому же именно дети чаще всего становятся добычей созданий ночи. Слабые, доверчивые, они легко попадают в коварные ловушки. Их ауры, светящиеся, точно электрические лампочки, были лучшей приманкой для нечисти. Георг старался не думать о том, сколько детей пропадает в его городе каждый месяц и что с ними случается на самом деле. Сел на скамейку, прислушиваясь к разговорам ребят. В домике, сделанном из яркой пластмассы, собралась тайка мальчишек. Они сгрудились, перешептываясь. Один пацаненок, белобрысый, с цепляющей шейкой, все вертел головой, будто боялся, что беседу подслушают. И ведь подслушивают. Киор усмехнулся, но потом сделал серьезен, даже сумрачен. Разговор ему не нравился. «Миха, давай сегодня моя очередь!» сказал темноглазый мальчишка и подтолкнул локтем Белобрысова. Тот покачал головой и отступил, прижал руку к груди. Жест был такой, будто у него внезапно прихватило сердце. Странный жест для десятилетнего пацана. Друзья наступали на него, глядя зло и без сочувствия. Самый высокий кряжистый паренек рванул задохлика за ворот. «А ну отдавай, Сережкина очередь, и завтра моя!» Со стороны казалось, что происходят обычные мальчишеские разборки. Не поделили какую-нибудь сверхценную вещь, вроде рогатки или подшипника. Хотя это Геор в детстве мог из-за рогатки подраться. А из-за чего сейчас пацаны дерутся? Из-за карточек-трансформеров? Фигурок Марвел? Однако что-то в происходящем настораживало. Слишком уж непримиримо смотрели друзья на Миху, а тот затравленно оглядывался, будто речь шла о жизни и смерти. Вмешаться бы! «Взять вон того, увольня за плечи, да вытрясти правду!» Георг мыкнул, представив, как это будет смотреться со стороны. Здоровый мужик вламывается в игрушечный домик. С полицией он потом, конечно, объяснится. У Лиги с полицией давно налажена связь. Но драгоценное время потеряет. Оставалось только прислушиваться. Между тем разборки вышли на новый уровень. Михи скрутили руки. Он пытался пнуть обидчиков, но на его слабые попытки никто не обратил внимания. Раскрасневшийся и довольный Сережка залез за пазуху другу и вытащил куколку, сплетенную из соломы, болтающуюся на толстом шнурке. Георг зашипел сквозь зубы, дернулся. Рука автоматически потянулась к левому плечу и цапнула пустоту. «Проклятье! Меч-то он не взял!» Зелья, заговоренные ремни, все осталось лежать в ячейке. «Птички», – пробормотал он, – «дохлые птички, паскудные дохлые птички». Георг был жутко зол на мастера-аналитика, который толком не узнал ничего о природе тварей, прежде чем отправлять охотника. Но больше всего он злился на себя и на свою беспечность. Это ж надо так лажануться. Конечно, можно вернуться в лигу за снаряжением. Судя по мертвым птицам, житник проснулся несколько дней назад. Еще есть время до того, как он войдет в полную силу. Но Геор увидел, как торжествующий сережка надевает на шею ту мерзость поближе к сердцу и понял, что не оставит пацаненка один на один с этой дрянью. Житник. Нечисть первого класса. В спокойном состоянии имеет вид небольшой плетеной соломы куклы. В целях охоты пользуется детьми с подчиненным сознанием. Питается кровью. Любит человеческую, но не брезгует и животной. Неразумен. Потом, когда все закончится, надо будет узнать, на каком поле брали солому для житника. Значит, на том поле завелась полевка, псевдоразумное, оттого еще более опасное существо – Солома лишь впитала часть ее темной силы, и получился житник – неутолимая жажда крови. Ребенок, которому подарили житника, бережет его словно драгоценность. Соломенная куколка подчиняет себе ребенка, а через него и других детей. До сих пор неясно, чем она так их прельщает. Еще ни один малыш, освобожденный от власти житника, не мог толком объяснить. Они вообще плохо помнили, что произошло с ними в те дни. Перед глазами встал прошлогодний отчет Глеба, и Геор невольно содрогнулся. Житника тогда обнаружили слишком поздно. В маленьком частном домике на окраине города стали твориться странные вещи. Какой-то хищник одну за другой душил кур, потом принялся за кроликов. Хозяева грешили на собаку нелюдимого соседа, пока не настал черед и самой собаки. Матерому псу перегрызли горло. Хотели уже обращаться в полицию, тогда сигнал получила бы и Лига мастеров, но опоздали. Страшная развязка наступила на следующий день. Пропали дети хозяев, младшая девочка и ее старший брат. Люди поднялись на поиски. Утром девочку обнаружили мертвой на чердаке. Мальчик сидел в углу, рот перепачкан кровью, а на груди соломенная куколка. По показаниям свидетелей написал Глеб в отчете. Соломенная куколка пульсировала точно сердце. Пелобрысый Миха, когда все закончится, едва ли вспомнит, как поймал голубя и перегрыз ему горло. Сережка, заполучивший житника, отправился к подъезду. Георг расстегнул куртку, нащупал кинжал и пошел следом за мальчиком.